Глава 26: Одни сплошные страхи. Элистар отстранился и внимательно посмотрел мне в глаза. В Его взгляде читалась не только нежность, но и тревога. Я вновь прижалась к любимому мужчине. «Не отстраняйся от меня, пожалуйста!» Прошептала я, глядя ему в глаза. «Тебе моя сила и любовь. Ты моя истинная любимая Лера. И так будет всегда». Он нежно коснулся моих губ, и я закрыла глаза, окутанные сильным чувством, которая словно создавала вокруг нас защитный купол. Это чувство проникало в кровь, наполняло вены и, казалось, заставляло наши сердца сиять. Я любила и теперь знала это точно. Спасибо, что услышала меня и прилетел», — сказала я, как только отстранилась от любимого мужчины. «Я сразу же почувствовал, что что-то не так. Когда ты использовала метку истинности, понял, что ты в опасности», — сказал он. «Его голос был низким и уверенным». Я все еще, находясь в его объятиях, попыталась успокоить его. «Все под контролем. Мачеха просто получила то, что заслужила», — произнесла я, стараясь не выдавать своих истинных эмоций. Внутри у меня бушевали такие разные чувства, но все же радость от встречи с Элистером перекрывала страх перед тем, что с нами будет дальше. «Ты не должна была так рисковать, Леора!» Нахмурился он, но я заметила, как его губы слегка дрогнули. «Находиться за территорией магической академии и применять магию в отношении людей нельзя. Это небезопасно и противозаконно. Я не могла просто наблюдать, как она унижает меня. Я... я просто не могла». Призналась я, сжимая его руку и ощущая, как сильно колотится мое сердце от ощущения заботы от любимого дракона. В этот момент из-за угла вышла Делия и остановилась прямо перед нами. Лицо ее было искажено злобой. Я поняла, что она подслушивала, ведь ничего хорошего моя сестрица делать не умела. Подслушивать, доносить, завидовать и громко кричать. «Отойдите от нее, мистер Веридис! Она недостойна вашей любви и вашего дракона. Этой выскочки место на рынке. Но никак не в объятиях достойного человека нашего королевства!» Выкрикнула она, но ее голос звучал уже не так уверенно. «Вы не ее защитник!» Элистар посмотрел на нее с искренним интересом и презрением. Эти чувства так и горели в его глазах. И скрывать это было невозможно, да он и не пытался. Гнев бушевал в нем, как будто кровь пульсировала в открытой ране. «А кто же тогда? Может быть, ты станешь защитницей своей сестры?» Его голос был полон сарказма. «Ты сама не можешь защитить себя от своих собственных страхов!» «Я...» — начала она, но слова застряли в горле. Вместо этого она лишь яростно уставилась на меня. «Но у меня нет страхов!» «Нет!» Начала защищаться Делия, но я лишь улыбнулась. Моя сестра была жуткой трусихой, но признавать это она не собиралась. Страх темноты и одиночества развился в детстве, когда ее матушка оставляла ее одно в комнате и не приходила, когда дочь плакала. Страх не выйти замуж зародился недавно, когда все та же матушка сказала ей, что с ее внешностью на нее может позариться разве что сапожник и это лишь малая доля страхов, которые жили внутри нее. «Делия, ты один сплошной страх, но почему то думаешь, что это не так? И меняться ты тоже не хочешь, может быть, ты и этого боишься?» «Замолчи!» — рявкнула Делия и, сжав кулаки, сделала шаг в нашу сторону. Но я выставила руки вперед, чтобы защитить меня и моего любимого. Я тоже была защитником, как и мой истинный. Мы были защитниками друг друга, и это было прекрасно. «Ты думаешь, что с помощью магии сможешь стать сильнее?» Просила Делия с презрением. «Ты лишь жалкая шавка, не способная на большее!» Я почувствовала, как волнение поднимается внутри меня, а на кончиках пальцев просыпается магия. Но Элистар снова прижал меня к себе, словно защищая от ее яда. «Не трать силы на ее слова, Леора!» Тихо произнес он. «Ты уже сильнее, чем она когда-либо будет!» В этот момент комната озарилась ярким светом а затем раздался мощный рев. Я подняла голову и увидела, как моя драконья, величественная и прекрасная, приземляется прямо у двери. Ее чешуя блестела, а глаза светились, словно огни. «Это она!» — воскликнула я, не в силах сдержать радость. Делия, заметив дракона, побледнела и отступила назад. Ее уверенность начала рассыпаться. «Нет, не может быть! Дракон!» Дрожащим голосом пропищала сестра и побледнела. Она была на грани обморока и, держась за стену, медленно сползла на пол. «Что ты будешь делать теперь, сестричка?» сухмылкой спросила я, чувствуя, как во мне поднимается сила. «Ты ведь не хочешь злить того, кто может сжечь тебе одним взглядом?» Элистер шагнул вперед, его уверенность и сила внушали уважение. «Тебе пора задуматься о своих действиях, Делия!» Произнес он, и его голос напоминал раскат грома. «Я не буду терпеть оскорблений в адрес моей невесты. Запомни это раз и навсегда!» Я посмотрела на него с благодарностью. В этот момент я поняла, что не одна в этой борьбе. Вместе с Элистером и моей Дракайной я готова противостоять всему, что может встать у меня на пути. Если ты не прекратишь свои выходки, я не остановлюсь, и моя Дракайна тоже. Добавила я, чувствуя, как моя магия начинает распускаться в воздухе голубыми всполохами. Делия, поняв, что противостояние будет бесполезным, лишь стиснула зубы и медленно начала уползать из гостиной в столовую. «Пора навести порядок в этом доме», — сказала я, оборачиваясь к Элистеру и улыбнулась. «Ты поможешь мне, любимый?» «Всегда», — ответил он, и в его глазах сверкала решимость.